Глава тридцать девятая. Сальватор. Когда караван принцессы уходил вверх по дороге через долину, я с трудом сдерживался, чтобы не дать шпоры коню. Злость, страх, нетерпение — всё смешалось в такой огненный шар, что меня грозило разорвать изнутри. Прежние мысли и опасения, связанные с этой темноглазой феей, не шли ни в какое сравнение с тем, что мучило меня. Теперь... «Принцесса, значит!» — в очередной раз фыркнул Хорхе, наблюдая за караваном. Он, как и я, никак не мог свыкнуться с этой мыслью. «Невероятная барышня! Смелая и решительная! И умная!» «Ей это не поможет!» — грязно выругавшись, произнёс Мигель. «В этом улье и более опытные люди со связями и поддержкой теряют свою свободу, а такая маленькая леди... Не думаю, что кто-то станет впрягаться за неё!» и не при той репутации, что она себе тут создала. Это же надо! Красная злючка!» Новостей от Уга не было. Стараясь не прислушиваться к словам кузенов и не позволить почти сформировавшемуся решению вырваться на поверхность, спросил я. «Пока нет, но, думаю, теперь уже недолго», хмыкнул Мигель, поворачивая коня в сторону от земель принцессы. «Граф должен быть где-то поблизости, так что и нам не стоит терять время». «Да, если ты хочешь успеть в столицу до того, как случится что-то непоправимое, стоит поторопиться». Словно прочитав мои потаённые мысли, хмуро кивнул Хорхе. «Эй, вы о чём? Зачем нам так торопиться?» Мигель чуть придержал коня, повернув головы к нам. Ему явно было не по вкусу, что он что-то упустил. «Затем, что кто-то всё же встанет на защиту маленькой красной принцессы, как мне кажется». Сокрушенно, словно дело уже было обречено на провал, пояснил мой бритый наголо кузен. «Ты?» — Мигель так дернул поводья, что конь невольно попятился, пытаясь ослабить у дела. «Сейчас? Когда все почти решилось? Когда столько лет труда наконец дали результат? Ты хочешь пустить все под откос из-за женщины?» «Она меня спасла», — упрямо произнес я, обгоняя возмущенного товарища. Это, между прочим, вовсе и неизвестно. С твоей способностью восстанавливаться и прочими талантами нужно что-то большее, чем пара вонючих цветочков и слабенький паролич. Крики Мигеля неслись мне в спину, как арбалетные стрелы, пытаясь добраться до живой плоти через броню упрямства, но это было напрасным делом. Даже если я ещё не мог произнести этого вслух, оставить Олив в беде было выше моих сил. ты так говоришь, словно первый день с ним знаком. За спиной раздался флегматичный голос Хорхе. Кажется, Кузено было совершенно всё равно, как и куда мы дальше отправимся, только бы в оговорённый срок оказаться у дома Йурон. И правда, если уж Сальва что-то решил, кто мы такие, чтобы спорить? фыркнул Мигель, всё ещё не успокоившись. Ему потребовалось не менее получаса быстрой езды, чтобы выветрилось раздражение. Ну и что ты собираешься делать? Шантажировать Ола теми данными, что мы ещё не передали, или сразу положишь голову на плаху? По голосу было ясно, что Мигель больше не злится, но пока не видит и простых путей решения создавшейся проблемы. Хорхе только фыркнул, не поддерживая обречённый настрой кузена. Зачем же? У министерства наказаний и так список несчастных на ближайшие лет 5 растянут. Зачем мешать людям и портить намеченный план работы, отмахнулся я, чувствуя, как на сердце становится легче. Несмотря на всё ворчание Мигеля, заданный вопрос уже шаг к победе. Не то чтобы я сомневался в своей команде, но дело было рисковым и парней не касалось. "О, да, теперь тебе жалко палачей? Может, создадим объединение в защиту прав этих трудяг?" не переставал ерничать Мигель, хмуря брови. после нескольких минут напряжённого молчания кузен фыркнул, словно ему самому не нравилось всё, что он планировал сказать. «Ни Ол, ни его дрожайшая тётушка и дядюшка почти не знают, что происходит в этой части страны. Лизабет Хэрритт с её демаршем, Миронская граница и разбойники, что развелись на дорогах. Всё это очень сильно отвлекает. Мигель замолчал, ожидая, когда же я соображу». Но несмотря на то, что ключевые моменты были указаны верно, это не помогало найти точку, к которой вёл Кузен Ии, не выдержав потребовал продолжения я. Мы единственные, у кого есть все карты контрабандных путей. Кроме того, у нас записаны все имена похетских купцов и составлены списки того, что они провозят на наши ярмарки в обход пограничного досмотра без пошлин, как и названия их кораблей. Ты серьёзно? Эти данные были настолько ценны, что мы уговорились между собой не сообщать их новому правителю, чтобы оставить хоть что-то, что могло бы пошатнуть чашу весов, если понадобится. Конечно. Я видел, как ты смотрел на её отряд. Кивнул Кузен стал непривычно серьёзным. А эти сведения могут очень сильно изменить экономическую ситуацию в стране. Казна каждый месяц теряет такие суммы, что ни одна принцесса этого не стоит. Ну, разве что Киелата. Вот за эту леди можно было бы пожертвовать многим. Глаза Кузена мечтательно прикрылись, а на лице появилось выражение блаженства. Ну ты и кретин, не удержался Хорхе, отвесив подзатыльник охнувшему приятелю. Киелата дама слишком высокого полёта, и думать забудь. И почему же? Вон Сальва уже рассмотрел какого цвета нижние юбки красной принцессы, чем я хуже? Воркнув на грубоватую шутку кузена, я только покачал головой. Ещё рано было что-то решать, пока мы не знали, с какой целью Олив вызвали в столицу, да и отдать списки просто так я не мог. Такое решение должно приниматься единогласно. Дуа, высокий, тонкий и жилистый мужчина в тёмных шёлковых, высокомерно вздёрнув голову, сидел на спине лошади, как на троне. Несмотря на то, что его торс несколько раз стягивала верёвка, а ноги были привязаны к стремянам, этот человек всё ещё сохранял полное самообладание, пока что. Мои соболезнования, граф, останавливаясь рядом, склонил я голову в приветствии. Будучи довольно умным человеком, но ещё не осознав, что в этот раз проиграл, дуа только склонил в мою сторону глаза, даже не повернув головы. Быстро справились Уга и Луис выглядели несколько усталыми и потрепанными, но довольными собой. "Вполне", криво улыбнулся Уга. "Ты был прав. Этот умник был уверен, что взрыв был следствием неосторожности, и ехал почти без охраны. Наша дымовая завеса позволила скрутить их довольно быстро, даже погони не было. Это ненадолго", кивнул я, оглядывая состояние лошадей своих товарищей. "Да и по иным причинам стоит поторопиться". Вам это так с рук не сойдёт. Низкий хриплый голос графа звучал уверенно и с угрозой. Мы на это и надеемся, фыркнул Мигель, направляя коня к тому месту, где мы оставили запасных лошадей и повозку. Вы не получите за меня ни единой монеты выкупа, могу это гарантировать. Кажется, кто-то посчитал нас простыми разбойниками. Может, это и к лучшему, будет меньше дёргаться в дороге. Переглянувшись, мы только хмыкнули, ускоряясь. До одинокого охотничьего домика в чаще леса было ещё довольно далеко. Оставалось надеяться, что старик, которого мы оставили присматривать за порядком, справился. Наш небольшой отряд из четверых всадников, сменных лошадей и небольшой повозки нёсся по горным дорогам с такой скоростью, что иногда возникала мысль, что повозка может просто перевернуться. Но дядька Руан, отец Мигеля, всю жизнь занимаясь лошадьми, прекрасно справлялся со своей работой. Несмотря на происходящее, дуа даже не пытался сбежать, молча, чаще всего прикрыв глаза, сидя внутри с кем-то из нас. Только один раз, когда мы привлекли внимание одной из застав, не решившись объезжать по бездорожью, нам попытались преградить путь. Но верительные грамоты, как ключи от всех дверей, почти тут же освободили дорогу, избавив от досмотра. Вот в этот момент, кажется, граф сообразил, что мы вовсе не простые грабители с большой дороги. А когда впереди, вынуждая замедлиться, послышался городской шум и окрики ворот столичной стражи, лицо графа, с которым в этот раз ехал я, изменилось мгновенно. Глаза распахнулись, кожа побледнела, а руки на коленях мелко задрожали. «Вот теперь, кажется, вы осознали, что именно произошло». С некой печалью произнес я. Сомнений, какое именно будущее ожидает этого человека, не было. Конунги и их наследники всегда решительно расправлялись с теми, кто покушался на их власть. И тот факт, что князья Херет не так давно показали степень своего влияния на правящую семью – Ещё больше ухудшал положение графа. Олу нужно было утвердиться. А что могло быть для этого лучше, чем казнь казнокрада и контрабандиста, да ещё и из высокого дворянства, чем не демонстрация силы и справедливости? Почему? Словно я был его судьёй, тихо спросил Доа, глядя пронзительно. Потому что вы, возведя себя в ранг демиурга, пытались откусить куда больший кусок, чем в состоянии проглотить. А длань дающая, она же и та, которая отбирает. Граф крепче сжал челюсти, а мы повернули в тихий переулок, пропущенный стражей, без задержек. Под колесами загрохотала мелкая-мелкая брусчатка. Граф задрожал. Да, дорогу к Министерству наказаний знал каждый дворянин в этой стране. Не просто так архитекторы столько времени возились к ней. Карету трясло, то и дело под колёса попадали медные выгнутые диски, гулко звякающие и вызывающие ассоциации с погребальными колокольчиками, доводя до тошноты. Я тоже помнил этот звук, гул и звон и тёмные окна. Я был ещё почти мальчишкой, который считал себя мужчиной, когда нас, весь большой род, привезли сюда в восьми повозках в эти низкие тёмные здания, уходящие под землю. помнил коридоры, лишённые кислорода, и решётки, отделяющие темницы одну от другой. Вы не можете, тихо выдохнул Доа, по взгляду было видно, как этого человека покидает надежда. В отличие от моей семьи, он сейчас точно осознавал свои преступления и вес того наказания, которое ему скорее всего вынесут. Мы и не станем Тихо отозвался я, когда повозка остановилась. Документы, кто и куда. Вот теперь я мог выйти из этой мрачной повозки. Низкий и резкий голос стражника возвещал, что мы добрались до цели. Высотой в два моих роста чёрные стены узким коридором тянулись с обеих сторон, превращая небо в узкую далёкую полоску и давили не хуже тисков. Обойдя повозку, я вынул тубу с документами, демонстрируя её стражнику. Кто в повозке? Граф Дуа. По высочайшему тайному указу прошу вызвать старшего следователя для засвидетельствования и подтверждения. Обойдя повозку, тот из стражей, что просматривал пропуска, взглянул вовнутрь. На бесстрастном лице не дрогнул ни единый мускул. В эти ворота в качестве узников попадали и принцы, и любимые наложницы, и самые богатые из министров, так что какой-то граф не мог вызвать особых эмоций. Сопровождение задержанного дозволено только одному человеку. Кто это будет? Я. Передав оружие Мигелю, я кивнул дядешке Руану, чтобы освободил место на козлах. Остальные могут быть свободны. Строго кивнул стражник, пока один из его коллег, вышедший из караулки, забирался на сиденье, чтобы править лошадьми, ожидая, пока ворота распахнутся во всю ширь. Не думал, что мне ещё когда-то доведётся попасть в это место. Мрачные плиты двора, гулкая тишина, неподвижная стража по периметру. Это место не изменилось за столько лет. Разве что форма на страже стала более лёгкой, чем я помнил. Хотя тогда, больше 10 лет назад, мне всё вокруг казалось подавляюще огромным, может, в этом и было дело. Несколько раз повернув, мы остановились у невысокого узкого здания, из него тут же выскочила пара солдат, довольно грубо выдернув графа из повозки. Чиновник со знаками отличия на груди махнул мне рукой. Старший дознаватель в пути сухо сообщил мне, предлагая сесть за шаткий деревянный стол неподалёку от лестницы в подвал. Как я помнил, эта конструкция тоже находилась тут уже с десяток лет, заставляя гостей министерства нервничать ещё больше. Даже подписать бумагу на подобном столе было непросто. Сальватор де Кломера. Я занимаюсь этим делом по высочайшему распоряжению. Пожилой, немного скрюченный мужчина с колючими глазами и пугающей полуулыбкой на бледных губах. Рад вас видеть в своей обители снова, юноша. Сожалею, что не могу сказать того же. Против воли выдохнул я, почувствовав холодное дыхание прошлого на затылке. Ну, что же вы? Сегодня у нас весьма радостный повод. Не для всех, конечно, но это уж как водится в этих стенах. Следователь кинул цепкий взгляд в сторону графа, который сидел в углу на крепком стуле, пристёгнутый кожаными ремнями и с уже завязанным ртом. Сопутствующие документы у вас при себе? та часть, что не была передана ранее, кивнул я, выкладывая на шаткий стол копии писем и списков товаров, что были найдены в имении Доа. Это всё, что имеется, пытливо спросил старик, словно догадывался, какие ещё бумаги могут прятаться в моих карманах. Это всё, что я хочу приложить к делу, и, соответственно, всё, что от меня требовали. Белёсые и выцветшие глаза старика сверкнули, В них легко можно было прочесть удовлетворение. Казалось, он поздравил самого себя с проницательностью. Что ж, тогда я непременно оставлю пару пустых листов в вашем деле на тот момент, когда остальные бумаги попадут сюда, кивнул старик, передавая документы секретарю, который, бегло их просмотрев, что-то записал в свою толстенную чёрную тетрадь. Думаю, это случится довольно скоро. Не стал отпираться я, И должен признаться, с учётом того, что прошение вашей семьи уже подписано, а в архиве несколько дней назад составили верительную грамоту на титул князя декламеро, мне даже интересно, с каким сопровождением мне принесут следующий пакет. Сглотнув, когда слова старого следователя дошли до меня, я с трудом подавил дрожь. Князь? Этот титул был выше, чем тот, что отобрали у моих предков. И помимо радости, Внутри прорастала тревога: всё ли я знаю, что нужно, или есть подводные камни, о которых не сумели вызнать те шпионы семьи, которые сейчас находились во дворце. Не стоит нервничать, князь. Этот голос я знал довольно хорошо, хотя слышал всего-то пару раз. Вскочив со стула, низко склонил голову перед тем, кто этого был без сомнения достоин. Великий Герцог Назарат Дядя нынешнего конунга появился из нижних помещений. Воспринимайте это как извинение за то, что ваш род был обвинен без достаточных оснований. Мой братец в те годы совершил много опрометчивого. Понимая, что сильные мира сего не любят приносить извинения, я только прикрыл глаза. Это было неожиданно и пока не ясно, на благо ли. Благодарю, ваше высочество. Рано. Благодарить будешь Конунга. И не сегодня, а на праздники в честь Оли в Сайгорской. Эта красная злючка, как ее величают, как раз в течение пары дней должна дотащиться до столицы в своей шкатулке. Весьма затейливая девица, должен признать. Герцог бегло просмотрел документы, поданные дознавателем. Кивнув собственным мыслям, Назарат задумчиво посмотрел на Дуа, отчего граф весь затрясся. Что ж, дорогой мой граф, приглашаю вас спуститься на этаж ниже. Там вас очень давно дожидается палач и его инструменты. Конечно, делами казны заведует моя сестра, но я не мог позволить такой нежной особи, как Еладта, присутствовать на подобном мероприятии. Так что компанию сегодня вам составлю сам. Увести Стражники подхватили почти теряющего сознание графа, утянув его вниз по ступеням, тощий мужчина извивался, пытался цепляться ногами за ступени, вырывался, но охрана работала в этом месте не первый год и прекрасно знала, как быть в такой ситуации. "Помню нашу прошлую встречу, Сальватор. Ты решил что-нибудь?" Внезапный вопрос заставил вытянуться, как на военном параде, брови сами собой нахмурились. Да. У меня была просьба, но она была настолько дерзкой, что я просто не мог её озвучить сейчас. Боюсь, что, да, Ваше высочество, только сейчас не место и не время. Что ж, кивнул Назарат. Тогда ещё подождём. У этой услуги нет срока давности, так что я выслушаю тебя в любой день, когда посчитаешь возможным, и постараюсь удовлетворить прошение. Удачи, князь. Идём, лафет. Послушаем вопли и стоны кознокрада. Я следую за вами, мой принц. Старик с белёсыми глазами согнулся в поклоне и махнул рукой секретарю. Проводите гостя после того, как он подпишет. Один из оставшихся стражников резко наклонил голову, принимая приказ, а секретарь повернул ко мне свою пугающую тетрадь, позволяя ознакомиться со списком предоставленных документов. «Все ли верно, господин Декламеро?» Невысокий щуплый человек в тонко оправленных очках, свидетель падения многих благородных семей, протянул мне свое перо. От одного вида этой зеленоватой бумаги подписи и слова, на которые невозможно было подделать, становилось не по себе. Но такова была цена. Просмотрев список документов, возглавляемый именем графа, я решительно подписался под страницей. по бумаге тут же пробежала тонкая рябь. Благодарю, предельно вежливо поклонился секретарь, тут же поспешив вниз за начальством, а я выдохнул с облегчением. Дело было сделано.